Во время сейма 1683 года явилось множество сочинений, в которых толковалось против войны с турками за Австрию. «Никогда мы не хотели брать себе королей из австрийского дома. А теперь хотим воевать для того, чтобы удержать под их игом братью нашу в Венгрии, Моравии, в Чехах, в Круации». Правда, турки распространят свои владения до Дуная, но что нам до этого за дело? Когда два года тому назад император мог бояться, что Висла отойдет под власть турок, пришел он к нам на помощь. Турки вовсе не враги наши непримиримые. Южные страны представляют им более лакомую добычу, чем наша Польша. Наши вечные враги — Бранденбург и Австрия. Вот почему отцы наши всегда старались о дружбе с Францией, которая помочь нам всегда может, а покорить никогда. Но советскому удалось осилить французскую факцию. Сейм согласился на Союз Австрийский, который и был заключен в мае 1683 года. Император обязался выставить в поле шестьдесят тысяч войска, король — сорок тысяч. Оба государя обязались спешить со всеми своими силами на выручку, если турки осадят Вену или Краков. Наконец, оба государя обязались уговаривать к союзу и других владельцев, особенно стараться всеми силами привлечь к нему светлейших царей московских». В июле месяце 200 тысяч турецкого войска под начальством великого визиря Кара Мустафы перешло раб и устремилось прямо к Вене. Император Леопольд со всем двором оставил столицу, поручив ее защиту графу Штаренбергу. Штаренберг выжег предместье, отбил все приступы, продержался шесть недель и дождался избавителей. К Вене подошло 84 тысячи христианского войск, 27 тысяч австрийцев под начальством герцога Лотарингского, 11 тысяч 400 саксонцев под начальством курфюрста Иоганна Георга, 11 тысяч 300 баварцев с курфюрстом своим Максом Эммануилом, восемьсот франконцев под начальством князя Валденского и двадцать шесть тысяч поляков под начальством самого короля Яна Собесского. собеский принял начальство над всем Соединенным войском. Двенадцатого сентября ударил на турок и одержал над ними блистательную победу, оставившие весь свой богатый стан в добычу победителям кара мустафа убежал к крабу собеский преследовал неприятеля и вторично поразил его под парканами.